Антон ткнул кулаки в бока, не прикрытые одеждой. Он был в коротких домашних шортах. Больше на нём ничего из одежды не было. Её он никогда не стеснялся он дома. Антон Юрьевич, вы забыли мне заплатить за прошлый месяц, а уже и этот кончается. Едва различимо пролепетала она и покраснела. Извините, мне очень нужно. А, Валя, Валя, ну что ты в самом деле как чужая. Притворно возмутился Антон, шагая в гостиную и делая ей знак следовать за ним. Сидеть без зарплаты это глупо. Почему не обратилась раньше? Кажется, она обращалась, тут же подумал он, и кажется, он от неё отмахнулся. Но это когда было-то? Почти сразу после уху Даньки. Ну да, точно. Та врвалась к нему, трезвая, чистая и пахло от неё приятно, и начала нести такое: "У него не просто случился нервный ступор, У него случился нервный тик. Кажется, во многих частях тела дёргались веки, колени, руки, и бедному сердцу досталось. Оно отрислось как ненормальное, словно пыталось вырваться наружу. "Я уничтожу тебя, ничтожество!" орала Анька, путешествуя за ним по комнате, в которой он пытался от неё укрыться. "Не смей прятаться, это мой дом, дом моих родителей. Ты его пропила!" Слабым голосом возражал Антон. Он был в панике, он был в шоке. Как она могла вдруг очнуться? Что могло произойти? Она ещё пару дней назад клянчила у него денег на выпивку, и он перевёл ей немного на карту. И она их тут же благополучно спустила, купив водки. Всё шло по плану, и вдруг, вдруг такое невероятное преображение. Конечно, до прежнего лоска ещё далеко, Но всё равно она выглядела преобразившейся. Даже шарфик какой-то на шею повязала, очень красиво затейливо. Она прежде мастерицей была шарфы повязывать. Я всё знаю, всё, орала Аленька, наседай на него. Что ты знаешь? Знаю, что по условиям завещания ты не можешь продать ничего из того, что принадлежало сначала моим родителям, а потом мне. Гад оскалился на ему в лицо.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 Антон, не взирая на драматизм ситуации, шёл это сексуальным. Я даю тебе 2 дня, чтобы освободить этот дом, чтобы покинуть кресло генерального директора моей фирмы. Послушай, послушай, Анюта. Он жалобно улыбнулся, принявшись ходить вокруг неё с молитвенно сложенными у лица руками. Я не могу это сделать вот так сразу. Я в конце концов действую по твоей доверенности и я её аннулирую. Завтра же не можешь. А вот и не можешь, скорчил он гадкую гримасу. Там есть один пунктик, который ставит под запрет преждевременную аннуляцию доверенности. Пусть так. Не стала наспорить, потому что наверняка не помнила ни черта, что 3 года назад подписывала. Но срок действия доверенности истекает,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 На вот, Валюша. Он сунул ей купюры в растопыренные ладони. "Но тут много, Антон Юрьевич, больше, чем за честь и за моим добрым к тебе отношением, дорогая", улыбнулся он снисходительно. "Ты всегда служила мне верой и правдой. Надеюсь, что так и останется". "Конечно", губы её задрожали, глаза предали глаз любой собаки. "Это премия, Валя. Речь не идёт об авансе за текущий месяц".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 Ему не терпелось ее выпроводить. «Завтра, как обычно, в восемь и жду тебя с завтраком». Она кивнула и растворилась, будто и не было ее. Прямо как в тот памятный вечер, когда Анька гнала его из этого дома, который он давно считал собственным. Нет, какова сука, а? Пьянствовала все эти годы, пока он приумножал состояние ее родителей, а потом очнулась и явилась все отобрать. «Сука!» обмороженная, наглая. Что же он тогда разбил о стену, когда она ушла? Что-то дорогое помнится, какую-то вазу из коллекции ее покойных родителей. Анька над ней тряслась все время, щебетала, что это память и все такое, а он взял и шарахнул ею о стену, без сожаления. Хотя мог бы очень дорого продать, но в тот момент он о таких мелочах, как сбыт антиквариата, не думал, его душила злоба.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 — Давай развивай, развивай свою мысль, Серега, — прищурился Антон. Было интересно, так ли умен его охранник, как он сам. Сумел так же виртуозно придумать то, что придумал он. Если нет, уволят к чертовой матери. Все они ехали одним рейсом, — вслух рассуждал Глеб. — Тарасов, который погиб от руки убийцы. Нестеров, который был убит в соседнем районе. И... и...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 на версию серийного убийцы. Он или его охранник вот выбил из памяти хоть умри. Нет, скорее всего, это всё же был Серёга. Или как там его, Глеб. Он сам к тому времени уже достаточно выпил. На его злость выпивка легла излишне расслабляющая, и у него даже заплетался язык, когда он отдавал последние распоряжения. Всё же это был Глеб. Этот тупырь в обличье человека, убийца. Кейлер, не гнушавшийся никакими методами. Ведь сказано было ему убрать Аньку, а он что? А он пошёл дальше, решил окончательно запутать ментов и убрал до кучи водителя. Кто его просил? Кто отдавал распоряжение? Просто был разговор, что надо бы закрепить успех. Указаний, конкретных указаний не было. Инициатор, мать его, фыркнул Антон едва слышно.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 Она оберталась что-то про Глеба, про то, что он жив. Дура, нет. Он заплатил приличные деньги за то, чтобы больше никогда не видеть его и не слышать о нём ничего. Заплатил сторонним людям. От них же получил зашифрованное сообщение, как договаривались. Даже если б Глеб остался жив, у него не хватило бы мозга, чтобы сочинить такую шифровку. И обмануть исполнителей его не могли. За ними стояли очень серьёзные люди. Они должны были присутствовать при казни. От них никаких претензий не поступало, значит, всё тип-топ. Но даже если бы, вот даже если предположить, что Глеб каким-то образом уцелел, то почему он до сих пор не явился по его душу? Сколько времени прошло, а? Прилично, для того чтобы явиться сюда мстить. А его нет. И капитанская девка с аппетитными формами просто блефовала. На верника тело Глеба было найдено. Личность установлена. Вот она и брала его на помт. Нырянь хотела вывести его из себя, лишить самообладания. Наделась, что он заскулит и начнёт каяться. Всё хорошо, Антон, всё хорошо. Он спустился в подвальное помещение по витой чугунной лестнице. Его недавнее приобретение включил свет. Зеркальный потолок тут же заиграл бликами, отражающимися в нём воды бассейна. Нежная голубизна чаши с белым кафелем отделки по периметру. Красиво, дорого. Полка с полотенцами, которые валя меняют ежедневно, независимо от того, пользовались ими или нет, запылились. Два шезлонга из ротанга, стеклянный столик между ними, на нём чистая посуда. Чуть дальше бар с выпивкой, рядом с ним небольшой холодильник с закуской. Обновлялось тоже каждый день. Он мог неделю сюда не спускаться, неважно. Менять следовало ежедневно: еду, полотенца, мыть посуду. Антон постоял на краю бассейна, окунул ногу. Температура воды приятная. Не задумываясь, он стянул с себя шорты с трусами и голошёном прыгнул в воду. Плавал долго с нагрузкой до изнеможения. Устал, перевернулся на спину. Открыл глаза, С удовольствием глядя в бездонное голубизну зеркального потолка, и вдруг, господи, нет. Этого не может, не должно быть. Такой финал на самом взлёте. Он дёрнулся, повисая в воде поплавком, уставился на непрошенного гостя, занявшего один из шезлонгов. "Что ты здесь делаешь?" спросил он с запинкой.